20. Второй раз она просыпается не сама. Лизи, Скот трясет ее. Лизи, маленькая Лизи. Она не хочет просыпаться. У нее был тяжелый день, черт, тяжелая неделя. Но Скот не отстает. Лизи, проснись. Она ожидает, что утренний свет ударит в глаза, но еще темно. «Скот, в чем дело?» Она хочет спросить, не началось ли кровотечение, не сползла ли повязка, но это очень сложные вопросы для ее затянутого туманом сна мозга. Поэтому сойдет и в чем дело. Его лицо нависает над ее, сна нет ни в одном глазу. Он взволнован, но его не гложет страх, и у него ничего не болит. Он говорит, «Мы не можем и дальше так жить». Эта фраза разгоняет сон, потому что пугает ее. Что он такое говорит? Хочет порвать с ней? Скот? Она шарит рукой по полу, находит свой таймекс, чурясь, всматривается в циферблат. Еще только четверть пятого. Голос недовольный, раздраженный, и она недовольна и раздражена, но при этом и испугана. Лизи, мы должны жить в настоящем доме. «Купите его!» — он мотает головой. «Не, это потом. Я думаю, мы должны пожениться». Облегчение охватывает ее, и она откидывается на подушку. Часы выскальзывают из расслабившихся пальцев и падают на пол. Это нормально. Таймикс выдерживают все, продолжая тикать. За облегчением следует изумление. Ей только что сделали предложение, как леди в романе. Завозом облегчения последовала маленькая красная тележка ужаса. Предложение ей сделал в четверть пятого утра, обратите внимание, тот самый парень, который продинамил ее вчера вечером и превратил руку в кровавое месиво после того, как она отругала его за это и наговорила кое-что еще, что правда, то правда, а потом вернулся, протягивая ей раненую руку, как какой-то долбанный рождественский подарок. У этого парня умер брат, о чем она узнала этой ночью, и мать погибла вроде бы только потому, что он, как там выразился этот модный писатель, вырос слишком большим. — Лизи, Замолчи, Скотт, я думаю. Но как трудно думать, когда луна зашла и время остановилось, что бы там ни показывал Таймекс. Я тебя люблю, — мягко говорит он. «Знаю. Я тоже люблю тебя. Дело не в этом». «Может, и в этом», — возражает он. «В том, что ты любишь меня. Может, в этом все дело. Никто не любил меня, кроме Пола». Долгая пауза. «И, наверное, отца». Она приподнимается на локте. «Скот, множество людей любят тебя». Когда ты читал отрывки из своей последней книги, и той, над которой сейчас работаешь, она скорчила гримаску. Новая книга называлась «Голодные дьяволы», и то, что она читала и слышала, ей определенно не нравилось. Когда ты читал, послушать тебя пришли около пятисот человек. Им пришлось перевести тебя из Мэн Лодж в аудиторию Хока. Когда ты закончил, они аплодировали тебе стоя. «Это не любовь», — отвечает он. Любопытство. И только между нами. Это шоу уродов. Когда ты публикуешь свой первый роман в 21 год, ты узнаешь все о шоу уродов. Пусть даже твою книгу покупают лишь библиотеки, и она не выпускается массовым тиражом. Но ведь тебя не волнуют все эти вундеркинды, Лизи? Волнуют? Она уже полностью проснулась. Или почти полностью. Да, но... «Дай мне сигарет, любимая». Его сигареты на полу, в пепельнице в виде черепахи, которую она держит для него. Она протягивает ему пепельницу, вставляет сигарету между губами, дает прикурить. Он продолжает. «Но тебя так же волнует, чище зубы или нет?» «Ну, да». «И избавляет ли шампунь, которым я пользуюсь, от перхоти? Или наоборот, от него ее становится только больше?» Его слова напоминают ей кое о чём. «Я купила флакон этого тегрина, о котором говорила тебе. Он в душе. Я хочу, чтобы ты его попробовал». Он хохочет. «Видишь, видишь? Идеальный пример. У тебя хализмический подход». Холизм — философия целостности. «Я не знаю этого слова». Он вдавливает сигарету в пепельницу, выкурив лишь на четверть. Он означает, что ты, когда смотришь на меня, видишь с головы до пят, с одного бока до другого, и все, что ты видишь, одинаково важно. Она обдумывает его слова, кивает. «Пожалуй. Ты не знаешь, каково это. В детстве, когда я был всего лишь... Когда я был одной личностью, эти последние шесть лет, когда я стал другой... Это определенно шаг к лучшему, но все равно остается полно людей, что здесь, что в Питтсбурге, которые считают Скотта Лэндона чудесным музыкальным автоматом. Бросаешь в него пару баксов, и он выдаёт долбанную историю. В голосе злости не слышится, но Лизи чувствует, что он может разозлиться со временем. Если он не найдет места, куда сможет прийти и почувствовать себя в безопасности, то начнет злиться. И да, она может стать тем человеком, к которому он сможет прийти. И да, она сможет создать такое место. Он ей в этом поможет. В определенной степени они его уже создали. — Ты другая, Лизи, Я понял это с того первого раза, как встретил тебя на вечере блюза в Мэн Лодж. Ты помнишь? «Иисус Мария и Иосиф Плотник». Она помнит. В тот вечер она пошла в университет, чтобы посмотреть на художественную выставку, развернутую около аудитории Хока. Услышала музыку, которая доносилась из Мэн и вошла, просто так, из прихоти. Он пришел несколькими минутами позже, оглядел практически полный зал и спросил, занята ли вторая половина скамьи, на которой она сидела. Она едва не прошла мимо Мэн-Лодж. Если бы не заглянула туда, успела бы на автобус, который отъезжал в Клиффс-Миллс в половине девятого. Если бы прошла мимо, то в эту ночь лежала бы в постели одна. От этой мысли у нее возникают те же ощущения, что и при взгляде вниз из окна на высоком этаже. На вопрос Скотта она отвечает лишь кивком. «Ты для меня...» Скот умолкает, потом улыбается. Улыбка у него божественная, пусть зубы и кривоваты. «Ты для меня пруд, к которому мы все спускаемся, чтобы напиться. Я рассказывал тебе о пруде?» Она снова кивает, улыбается. Он не рассказывал напрямую, но она слышала, как он говорил о пруде, когда читал свои произведения, и на лекциях, которые она посещала, откликаясь на его приглашение сидел на галерке в аудитории «Бордман-101» или «Литл-112». Говоря о пруде, он вытягивает руки, словно погрузил бы их в пруд, будь такая возможность, и вытаскивал бы оттуда то, что там водится. Может, языки рыбы. Она находит это таким милым, таким мальчишеским жестом. Иногда он ведет речь о пруде мифов, а иногда о пруде слов». Он говорит, что всякий раз, когда ты называешь кого-то умником или плохишом, ты пьешь из пруда или бродишь по мелководью. А вот если ты посылаешь ребенка на войну или туда, где он будет подвергаться смертельной опасности, потому что ты любишь родину и учишь ребенка любить ее, тогда ты плаваешь в этом пруду, на глубине, где также плавают голодные твари с большими зубами». Я пришел к тебе, и ты видишь меня целиком, говорит он. Ты любишь меня всего по всему экватору, и не из-за какой-то истории, которую я написал. Когда твоя дверь закрывается и мир остается снаружи, мы смотрим глаза в глаза. Ты гораздо выше меня, Скот. Ты знаешь, о чем я говорю. Она решает, что да, знает и слишком этим тронута, чтобы глубокой ночью согласиться на то, о чем она может сожалеть утром. «Мы поговорим об этом утром». Она берет пепельницу с окурком, ставит на пол. «Спроси меня тогда, если еще будет на то желание». «Желание будет», — с абсолютной уверенностью заявляет он. «Посмотрим. А пока давай спать». Он поворачивается на бок лежит выпрямившись, но, засыпая, начинает сворачиваться. Колени подберутся к узкой груди, а лоб, за которым плавают все эти экзотические истории рыбы, уткнется в стену. Я знаю его, как минимум начинаю узнавать. При этом она чувствует еще одну волну любви к нему и должна сомкнуть губы, чтобы с них не слетели опасные слова которые трудно взять назад, если уж они произнесены. Может, и невозможно. Она ограничивается тем, что прижимается грудью к его спине, а животом — к голому заду. Несколько поздних цикад трещат за окном, и Плутон снова гавкает, неся ночную вахту. Она вновь начинает засыпать. Лизи, голос доносится, словно из другого мира. М? «Я знаю, что ты не любишь дьяволов». «Ненавижу». Это все, что ей удается вымолвить. Только так она и может выразить свое критическое отношение, проваливаясь, проваливаясь, проваливаясь в сон. «Да, и ты не одна такая. Но мой издатель их любит. Он говорит, в Сейлер-хауз решили, что это должен быть роман ужасов. Я не возражаю». «Есть же такая поговорка. Хоть горшком назови, только в печь не ставь». В сон, в сон. Голос доносится с конца длинного темного коридора. «Мне не нужен Карсон Форей или мой агент, чтобы понять, что благодаря дьяволам я еще долго не умру с голоду. Я достаточно занимался мелочевкой. А теперь иду дальше». Но не хочу идти один. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Спи, Хват... Она не знает, спит он или нет, но вот чудо-то, синеглазое чудо. Скот Лэндон наконец-то замалкает.